Глава 9. Меланхолия. С того утра в компании Леа прошло 4 дня. Мы стали чаще видеться, чему я был несказанно рад. Единственное, что меня очень напрягало, так это то, что она постоянно умудрялась говорить о Нико. Всегда. Она восхищалась им, словно он бог. Это бесило, раздражало. Не знаю, что ещё тут можно добавить. Ясно только одно. Я очень сильно ревновал. После того, как поцеловал её на крыше, мне стало казаться, что мы в отношениях, а она же вообще этому значения не придавала. Маленькое разочарование. Климент знал о наших встречах и частенько зависал на крышах с нами, прихватив гитару. Вот и сегодня был день, когда мы должны были вновь встретиться. Я сидел на последней партии и пытался не слушать скучную лекцию о том, что мы должны думать о последствиях домашних вечеринок. Идиотское слайд-шоу с фотками с горевших домов, детей с алкогольным отравлением и куч сигаретных окурков. Кому интересно это муть? Умные люди не устраивают вечеринки в своих собственных домах, они идут тусить в чужой. Серьёзно. В жизни бы не устроил тусов в своём доме. Пусть только кто попробует разбить мою фарфоровую вазу или заплевать пол. Однажды мама предложила мне позвать домой всех одноклассников и повеселиться как следует пока они с отцом будут в гостях у бабушки и дедушки на что я ответил что не собираюсь подвергать дом риску и вообще меня не интересует подобного рода развлечения где главный смысл в том чтобы разнести чужой дом ужраться до потери сознания и дождаться когда соседи вызовут полицию кстати однажды я сам был таким соседом который вызвал копов во время жаркой вечеринки в доме напротив нашего Мои родители единогласно решили, что живут в одном доме с занудным дедом, который постоянно ворчит и жалуется. Короче, как вы уже поняли, я не страдаю подобными вещами, и лекции о вреде домашних вечеринок были совсем не в кассу. Наконец-то урок закончился, и я, схватив рюкзак, вышел из аудитории. В коридоре наткнулся на довольно мерзитлую картину. Артур и Натан опять избивали чокнутого Эммануэля. Светловолосый парень, в свою очередь, вообще не предпринимал никаких действий, чтобы защититься. «Эй, парни, вы совсем страх потеряли? Устраивать драку прямо в коридоре!» – крикнул я. Внезапно оба обернулись в мою сторону и с ухмылкой посмотрели мне в глаза. «А ты что, решил стать великим защитником ущербных и убогих?» Я нервно сглотнул, понимая, что попал. «Либо сейчас я вступаю в драку и ухожу домой со сломанными костями, или вообще не ухожу». либо просто тихо отваливаю, не говоря никому ни слова. И я сделал настолько паршивую вещь, что мне самому стало тошно от себя. Я просто развернулся и ушёл. Ушёл, оставив того несчастного и жалкого парня на растерзание двум идиотам. Хотя жалким в тот момент был именно я. И мне как можно скорее хотелось забыть этот случай. Я встретился с Клемом около его дома, и мы вместе поехали к Нику. Именно там была запланирована посиделка. Он встретил нас своей привычной светлой улыбкой и сонными глазами, которые были скрыты длинными пушистыми ресницами и блондинистыми кудрями. Мы завалились на небольшой плетеный диван, а Нико принес дешевое вино, травяной чай и сел рядом. «А где Леа?» – спросил я. «Не знаю. Ей кто-то позвонил с утра, и она ушла, не сказав ни слова. Я даже спросить не успел, а дозвониться до сих пор не могу». Возможно, что-то срочное и серьёзное, ответил Нико. Но он вовсе не выглядел обеспокоенным. Может, ничего страшного, тихо пробормотал я. Не знаю, зачем это сказал, скорее для самоуспокоения или же очередная нелепая попытка заполнить тишину. Если бы это было не серьёзно, а просто срочно, то она бы выпрыгнула через окно и пробежала по крыше. Она всегда так делала. Мля бывает забавный. сказал Нико, улыбнувшись с какой-то пьяной нежностью. Хотя состояние парня всегда было каким-то пьяным. Видимо, они с Лео просто питались этим дешёвым вином и вишнёвым пивом, которые заедали самокрутками с персиковым табаком. Климент вновь разговорился с Нико, и Ангелок прекрасно поддерживал разговор. Он смеялся своим беззвучным смехом, жевал яблоки, глотал вино. Чёрт, да чего же он всё-таки счастливый человек. Не окончил школу, не работает, живёт с такой прекрасной девушкой, выращивает себе цветы, наслаждается жизнью. Зачем ему грустить, грузить себя глупыми мыслями, когда он абсолютно свободен, счастливчик. Я решил немного размяться и пройтись. Моё внимание привлекла лестница, ведущая на второй этаж. В прошлый раз Леа сбежала именно туда. Вероятно, там её комната. Да, да, я не сдержался и поднялся наверх. Моему взору открылись три двери. Одна вела в ванную комнату, две остальные в спальни. Всё-таки странно, что встречаясь и живя в одном доме, они обитают в разных комнатах. Спальню Лиа я распознал сразу. Книги, окна с тёкла, которые были изрисованы акварельными красками, цветы, стол с косметикой и большим зеркалом в резной раме. Там стояли её духи с ароматом розы и фиалок, ванильный лосьон для тела и пудра для лица. На полу в углу возвышалась ещё одна стопка книг и лежали старая гитара, вся в трещинах и с двумя порванными струнами, и тетрадь. Я понимал, что неприлично копаться в чужих вещах, но просто не удержался. Мне хотелось узнать её как можно лучше, понять, что она любит, а что ненавидит. Это типа как обыск и свидание на MTV, только романтичное. Я взял пару книг и чёрную тетрадь, на которой были старые винтажные наклейки в виде красных орхидей и белых маленьких ромашек. Открыв её, я увидел наброски непонятных рисунков, какие-то цитаты, которые были написаны настолько неразборчиво, что даже не смог их прочитать. Страницы тоже пахли духами и были разрисованы кувшинками, точно такие же, она рисовала на руках чёрной гелевой ручкой. Листая тетрадь, я наткнулся на стихотворение, которое привлекло моё внимание. Всю жизнь ты пытался понять то, что скрыто за гранью снов, то, о чём обычно молчат, неловко смотря в пол. Теперь сижу у цветочных садов, всё думаю о том сне, и где-то бродит твоя душа, скитаясь в кромешной тьме. Уже много лет прошло, и от тебя ничего не осталось. лишь только мёртвый цветок, что в последний раз оставляла. Мне страшно от одной только мысли, что тебя я скоро забуду, что не вспомню тебя я утром. Я сгорю от грусти в минуту. Л. Т. Очевидно, что он был написан самой Леа. Я перевернул страницу, чтобы прочитать ещё одно, но внезапно звук скрипящей лестницы отвлёк меня. Быстро спрятав тетрадь под свитер, я вышел из комнаты и едва не столкнулся с Нико. "Я тут, ну, руки поднимался помыть", заикаясь, начал оправдываться. Нико лишь улыбнулся и зашёл в свою комнату, начав рыться в шкафу, словно он что-то искал. Спустившись обратно, я опять сел на диван рядом с Климентом. "Когда уже Леа придёт?" "Не знаю", равнодушно ответил мой друг. "Меня напрягает Нико", раздражённо прошептал я. Да ладно, он отличный парень, беспечно возразил Клем. Вдруг мы услышали хлопок входной двери, и в следующее мгновение перед нами предстала Леа. У неё были настолько бешеные глаза, что мне стало страшно. Пит смотрела она прямо на меня. Я вновь нервно сглотнул, а она подошла ко мне уверенным шагом и залепила такую пощёчину, что у меня из глаз брызнули слёзы. "Крысёныш лицемерный", злобно сказала она и, увидев мой шок, криво улыбнулась. Я был не в себе от непонимания. Что сейчас только что произошло? За что? Почему? Она адекватно? Её взгляд резко переметнулся. Оглянувшись, я увидел Нику, который стоял прямо за нами. Что-то случилось, я слышал шум, произнёс он. Самое странное и неожиданное случилось в следующий миг. Леа бросилась к нему и начала его обнимать, говоря о том, как любит его. Нико довольно заулыбался и начал отвечать ей в взаимности. Илия прекрасно знала, что делает мне больно. Она словно провоцировала меня, и я не понимал, зачем, в чём провинился. Терпеть не было сил, и я просто ушёл. Встал и вышел из дома. Эй, Акиан, постой, услышал я голос Клема, который догонял меня. Парень коснулся моего плеча, но не смог остановить, поэтому продолжил идти за мной. Да что с тобой? Ты как с цепи сорвался? Спроси эту долбанутую, прорычал я. Внезапно шаги за мной прекратились, и я обернулся. Клем стоял неподвижно и улыбался с какой-то тоской в глазах. "Она и тебя довела", произнёс мой друг. "Я просто хочу убить её, серьёзно". Клем лишь усмехнулся и отрицательно покачал головой. "Нет, ты не хочешь её убить. Ты хочешь её влюбить. Что, впрочем, одно и то же". Моё сердце словно проткнули ножом. Климент был прав. Я просто хочу, чтобы она любила меня. На небе сгущались тучи, задул сильный ветер, отрезкой смены погоды на душе стало тревожно и тоскливо. Я нашёл в её комнате тетрадь. Там стихи. О кому они, спросил я, и тут же прогремел гром. Начался сильный ливень. Я не знаю, стараясь перекричать стихию, ответил Климент. «Ты же знаком с ней с детства. Ты должен знать, о ком они. У нее кто-то умер?» – крикнул я в ответ. «Я понятия не имею. Она всегда все скрывает. Я не знаю, какие еще к черту стихи». И я бросил ему в руки тетрадь. Клемм ловко поймал ее и открыл. Я подошел к парню и тоже уставился на странные строки. От дождя страницы стали намокать, а цветы и слова, написанные чернилами, расплываться, как слезы на лице». Клем быстро закрыл тетрадь и натянув капюшон, позвал меня в машину. Оказавшись в сухом и тёплом салоне автомобиля, я пристегнул ремень. Климент всегда заставлял меня это делать, так как не хотел лишний раз платить штраф. "Ну так что, ты знаешь, о ком она пишет?" не мог угомониться я. "Нет", ответил Климент, заводя машину. "Не ври". "Я не вру", холодно сказал он, даже не взглянув в мою сторону. "Но ты знаешь, Слушай, если тебе так это интересно, возьми и спроси её сам. Лично мне оно вообще не нужно, раздражённо ответил парень. Я замолчал. В тишине мы ехали примерно 15 минут. Я смотрел на пролетающие мимо деревья, молнию, то и дело появляющуюся на горизонте, и капли дождя, стекающие по окнам машины. "За что на тебя ударило?" вдруг спросил Климент, всё так же уставившись на дорогу. "Не знаю. Да ладно тебе, скажи" Честно, не знаю, а задачу на ответил я. И мы продолжили ехать в тишине.